что он все-таки чуть-чуть прихрамывает после этого ранения в 41 году, которое записано у него в истории болезни. Ни разу не замечала этого, а сейчас, когда он заметался взад-вперед по ее комнате, заметила. «Федор Федорович, что? Садитесь. Пришли пить чай, так давайте пить. Наверное, уже остыл». Серпилин сел за стол снял с чайника ушанку и салфетку, сам налил себе стакан чая и вдруг отодвинул от себя. Простите, но еще несколько слов для ясности. Ну что ж, послушаем, чего нам еще не хватает для ясности, попробовала пошутить она. Он перемолчал ее шутку с неподвижным выражением лица. Знаю, что наговорил вам много тяжелого. Но при всем своем глубоком уважении к вам ничего из сказанного обратно взять не могу. И не берите, сказала она. Услышала от вас мало веселого, это верно. Но я ведь веселого и не ждала. И не думайте, что сделали для меня какие-то особенные открытия. К большинству из них я сама пришла. Не сразу, правда, и заговорила с вами обо всем этом не по женской слабости, а тоже, как вы выражаетесь, для ясности. Так вот, для ясности я уже давно существую сама по себе. Отдельно стоящее дерево, как говорят топографы. Понятно вам? И когда вы отодвинули от себя стакан с таким видом, словно... Скажите мне что-то такое, после чего, как нам с вами и чаи гонять будет нельзя?» Мне захотелось ответить. «Ладно уж, пейте». Они пили чай и молчали, чувствуя одновременно и облегчение, и усталость. Сейчас, когда этот разговор остался позади, казалось, что он не мог выйти иным, чем вышел. Но на самом деле он мог выйти и иным. Как всякий такой разговор, в котором достаточно лишь в одном месте не суметь или не решиться понять друг друга, чтобы дальше все пошло таким колесом, которого уже не повернешь вспять даже общими усилиями. «Чего это вам на ум взбрело, что я дворянской кости?» – допив чай, спросил Серпилин. Есть у вас что-то до того неистребимо военное, словно бы вдобавок еще и с детства в этом воспитаны? Вдобавок, усмехнулся Серпилин. Чего смеетесь? Подумал, неужели к 30 годам моей собственной военной службы нужен какой-то добавок, чтобы я стал еще более военным человеком, чем есть? С тех пор, как погоны ввели, иногда замечая в разговорах, Излишнее умиление перед нашим старым русским офицерством. Не разделяю. Всякое оно было. И злаки, и плевелы. Уж кто-кто, а я как фельдшер разного навидался. Недавно услышал от одного умника, про командующего тем фронтом, где я раньше был, что, дескать, он очень интеллигентный человек, с чем не спорю, Но почему? Потому, видите ли, что еще в царской армии прапорщиком был. Оказывается, то, что он после этого нашу Академию фрунзы окончил, в Красной армии еще в мирное время дивизией корпусом командовал, а на этой войне армией фронтом и такую операцию провел, как в Сталинграде, все это еще не доказывает, что он интеллигентный человек. А вот то, что он прапорщиком в царской армии был, вот это да. И добро бы от какого-нибудь лейтенантика это услышал, а то ведь от человека зрелых лет. Кстати, рассмеялась она, вдруг передумав, не говорить ему этого. С сегодняшнего дня я тоже человек зрелых лет. Ровно сорок. Он посмотрел на нее так, словно она... Пошутила, слишком уж неожиданным показались ее слова. Вполне серьезно. Даже от сыновей два письма получила к этому дню, неделю назад. Написали с запасом, чтобы не опоздать. Как почта идет, известно. И не поднимайтесь за своим коньяком. Знаю, что он у вас есть, но сегодня не хочу. В другой раз и по другому поводу. «Благодарен вам, что позвали в такой день», — помолчав, сказал Серпилин. «Поздравляю вас». Она думала, что он сейчас поцелует ей руку, но он почему-то не поцеловал. «Это не мне, а вам спасибо, что пришли», — сказала она. «Кроме вас никого не хотела видеть сегодня». Никому и не сказала. «Сыновей, конечно, хочу видеть еще больше, чем вас, но это невозможно». Напишу теперь им отчет, как принимала вас у себя и поила чаем с печеньем. Она решила превратить весь этот разговор о своем дне рождения в шутку, но вышла наоборот. Серпилин неожиданно для нее спросил. Напишите сыновьям, что я у вас был? И она поняла по его лицу, что он посмотрел на то же самое совсем с другой стороны, чем она. — Напишу, — ответила она так же серьезно, как он спросил. — Я им всегда пишу обо всем важном в своей жизни. — Для меня это тоже важно, — сказал Серпилин. — А я поняла это, — сказала она, и после этого так долго молчала, словно ушла из комнаты, словно ее тут и не было. Вспомнив про ее младшего сына, Недавно поступившего в артиллерийское училище, Серпилин заговорил о том, что уже обсуждал сегодня с Батюком, о введении раздельного обучения для мальчиков и девочек. Спросил, как она думает, много ли даст это с точки зрения физического воспитания. «С точки зрения физического воспитания, может, и хорошо», — сказала она. «А во всех остальных мне не нравится. Почему?» А вам нравится? Мне нравится. Тогда первый и скажите, почему. Он сказал, что в школах, где будут учиться одни мальчики, установится более спартанский дух, в армию после войны начнет приходить более закаленное для военной службы поколение. А зачем вам оно? Да еще закаленное, как вы выражаетесь. После войны снова воевать собираетесь? Для этого? Насчет «собираемся» сильно сказано, но думать об этом придется. Такая уж наша стезя. Ну, допустим, я задала неуместный вопрос. Допустим, вы уже сейчас обязаны думать об этом. Но при чем же тут девочки? Чем они вам, например, мешали? Когда я учился, их, положим, не было, тем более в фельдшерской школе. Ладно, не ловите меня на слове. Спрошу вас по-другому. Чем вам, женщины, в жизни мешали, когда рядом с вами были? Мешали вам быть военным, быть храбрым, долг выполнять вам мешали? Или, может быть, они теперь на войне вам мешают? Отдельную армию из них, что ли, сформировать? Нет-нет, она заметила, что он улыбнулся. Я очень серьезно. Вот была у вас жена... Много лет делила с вами все, чтобы не выпало на вашу долю. Неужели ее присутствие когда-нибудь мешало вам стать тем, кем вы стали? А может, наоборот, помогало?